Второе. Проснулся я через полчаса, весь разбитый, с тяжёлой головой. Смотрю, а у дверцы Паланкина стоит взять. Он сразу стал спрашивать, хорошо ли я подумал, уверен ли в себе, не решил ли чего лишнего с горяча. Лицо у него было расстроено, забавно. Я всегда был рядом, но он со мной вообще не разговаривал, и, похоже, обратил на меня внимание только теперь. Когда я собрался исчезнуть из их жизни, взять пожал мне руку, бормоча со вздохом, как мол все нелепо вышло, но что ж тут поделаешь. Я понял, он подвел черту. Назад мне ходу нет. За ужином я вручил Софье ключи. Она вцепилась меня целуя на прощание, переживала, что кидает в пучину жизни, а чалил я с большим достоинством. Но ключи-то у меня остались. Я давно сделал себе дубликат. Грузы ещё компании Alofree достал мне на Авеню Кеннеди, и я выгрузил паланкин, велосипеды и чемоданы. По телефону Шукрум не потребовал от меня никаких объяснений, а сразу пригласил к себе. Друзей у меня нет, у него тоже, так мы нашли друг друга. Мы с ним познакомились ещё в Шамбере, в последнем классе лицея. Я помогал ему кодрить девочек. Нахальство у него хватало бы на троих, а изобретательности ни на грош. У меня наоборот. В благодарность за идейки, которые я ему подбрасывал, он делал мне домашние задания. В результате я добился успехов в учёбе, а он у девочек. После лицея мы потеряли друг друга из виду, и как-то летним вечером я случайно встретил его в Париже. Он руководил любительской труппой и разыгрывал с ней заумные пьесы под открытым небом. На площадке возле Нотердам на них наехали глотатели огня. Ребята Шукруна, видите ли, мешали. Шукрун понадеялся, что договорится с ними, но обжёгся. Я тогда только-только распростился с карьерой музыканта, так что можно сказать, мы оба оказались на пепелище. Теперь же его место жительства именовалось Лисиестратой. Дословный перевод «разрушительница войны» — комедия Рестофана, героиня которой сумела остановить войну между Спартой и Афинами. Так обозвали роскошную резиденцию, которую начали возводить возле дома Радио, но так и бросили, не завершив строительство. Шукрун уже несколько месяцев как переключился. на торговлю недвижимостью и теперь демонстрировал потенциальным покупателям образец будущей квартиры, отдельно стоящей бунгало, обнесённой оградой. Для наглядности Шукрун сам в ней поселился, разложил по стенам шкафам вещи, застелил кровать, набил продуктами холодильник, но клиентов так и не дождался. Стоимость квадратного метра, налоги и грязь на стройке отпугивали покупателей. В итоге застройщики разорились, а Шукрун так и остался жить, где жил. Дверь димо-квартиры портили кнопки и обрывки скотча. Подружки Шукруна отбывали, сдирая с двери записки со своими именами и фамилиями. Сейчас он похоже жил один. Я постучал дважды. Он открыл мне в подтяжках, за щекой зубная щетка. следы пасты в уголках рта, черные вьющиеся волосы, создают торчком, пупок торчит из-под дырявой фуфайки, таращится на меня во все глаза. Только не говори, что ты куда ты, ляпаша. Не говорю. Чудо, восклицает он, воздевая руки и тут же вытирает рукавом потеки пасты на шее. Впустил меня, быстро выглянул наружу. Посмотрел направо, налево, стал что-то объяснять мне жестами, но я его не понял. Запрокинув голову, он убежал в ванну, прополоскал рот, вернулся очень довольный и спросил, что со мной приключилось. Я принялся объяснять, перенося чемоданы в гостиную, где японские обои сочетались с ковром из кожи и шерсти, хромированная мебель с креслами в стиле Людовика XV и канделябрами А под потолком мелодично звенела музыка ветра. На полу разлелись какие-то парни, посмотрели на меня мутным взором и снова сделали по затяжке уставший потолок. И я перешагнул через тарелку с цыплёнком. Сеструхе твоей всё ясно, а сам ты что? Крыша съехала или дурака свалял? Всё дело в одной девушке. Дн да ну. Я рассказал ему про вязаную шапочку голубые глаза турк. У неё что, имени нет? Есть, но я пока знаю только подружкина. Шукрун почесал нос. В общем-то, я больше ничего не хотел ему рассказывать. Мы вышли, я показал ему паланкин, и мы занесли его в дом. Один принёк поднялся и побрёл по гостиной, руки у него болтались как плетё. Наступил на тарелку, Хрустнули куриные косточки. Состекленевшими глазами обошёл гостиную, снова сел и с улыбкой взялся за сигарету. Что за народ? друзья одной подружки, будро ответил Шукрун. Я поинтересовался навсегда ли они здесь поселились, и Шукрун почесал в затылке. Понимаешь, подружка ускакала, а ей мне сообщила. Я пытался с ними поговорить, но когда они под кайфом то ни во что не врубаются. У меня предложение, он кивнул в сторону Паланкина. Завтра топрём эту рухлядь на дру и выставим на продажу. Нет. Почему? Хочу себе оставить. Он покосился на меня, потирая щёку, а потом спросил, чем я всё-таки собираюсь заниматься. Понятия не имею. Поработать не хочешь? Я не стал спешить с ответом. Последний раз мы с ним виделись в Нарошеле на Волгодивском кинофестивале, где он подвязался переводчиком. Он даже прислал мне пропуск, который мне впрочем не понадобился. Проверять его там было некому. Крутили всякую чушь, а учёные волосатики со степенями её анализировали. Все сидели друг у друга на голове, критики курили, болтали, что не поподя. В фестивале принимали участие 7 стран. Свои фильмы они не сочли нужным снабдить титрами, и дирекция набрала за гроши первых попавшихся переводчиков. Те получали короткие пересказы фильмов, по разу смотрели их и потом переводили за кадром диалоги. Это было не трудно. Говорили герои в час по чайной ложке, да ещё постоянно прерывались на паузы. Как-то во второй половине дня Я зашел за Шокруном в гостиницу. Он едва приоткрыл дверь, голый до пояса, с горящими глазами, а в душе вода шумит. Каролина, шипнул он, из прессслужбы. В три часа у него был показ. Он спросил, знаю ли я немецкий, тут же успокоил. Фильм про любовь. Они там только и делают, что смотрят друг на друга. Загляни к мадам Пуссен в бюро переводов и скажи, что ты вместо меня. С Королиной старик просто балдёж. Ну спасибо. И закрыл дверь. Я оказался в тёмной клетушке за столом с крошечной лампочкой и принялся, как попало переводить, заглядывая в монтажный лист. Как он вырос? Да, годы идут. Шукру нырнулся на пуф и погладил пальцем пупок. Те же залысины, животик, кеды. Но что-то в нём всё же изменилось. Я написал сценарий. Да что ты? Он подпёр ладонью подбородок. История одного парнишки. Не совсем история, понимаешь, поначалу он, но главное не в сюжете. Я кивнул, уучая снимать в крёз. Если хочешь, оставлю тебе квартиру. Я искоса взглянул на него и показал на компанию, валяющуюся на ковре. А эти тоже уедут. Шукрин кивнул. Конечно, я невольно бросил взгляд на Поланкина. У меня с утра маковые росинки в рту не было, и я слишком озлоблён, чтобы отрицать вмешательство подустронних сил. Поланкин, видно, волшебный. Это благодаря ему я покинул дом сестры и сразу же обрёл крышу над головой. Я сам по себе. У меня есть дом, живу как хочу. Внезапно вместо герба на дверце В моих глазах всплыл образ высокой блондинки. Я спросил Шукруна, приходят ли покупатели. Он выдернул волосок из носа. Бывает, придут, откроем, будь вежлив, покажи квартиру, документы. Не особо хлопот не будет, сам увидишь. В общем, договорились. Спать ляжешь в паланкине. Он достал одеяло, протянул два полотенца. И вот я разглядываю себя в зеркале на домувальнике, и явсно читаю в глазах намерение изменить свою жизнь, которая и так уже начала меняться. Удивительно у меня способность обесцвечивать всё, что со мной происходит. Только вроде сброшу старую шкуру, как вижу, на новый старый потёртости. Но такая встряска, что я себе устроил, всё же должна вывести меня на новый путь. Надо было этой девчонке наврать, стрикуроба. Тогда у меня была бы хоть какая-то зацепка, и я бы постарался соответствовать образу. Улица Обревар 6Б. Я всё время твердил про себя её адрес, меня так и подмывало отправиться к ней с визитом и застать в распух. Но я знал: нет, не пойду. Не могу я вот так сразу. Сначала должен поразкинуть мозгами. От счастья я тупил, на неудаче плюю, а лучше всего умею ждать. Всё-таки интересно, почему она обратила на меня внимание? Почему именно мне уготовила этот паланкин? Такого как я ударами судьбы не пройдёшь. Я уж своё отстрадал, и теперь скуплюсь на любые переживания. Вот ненадолго изменил себе на друга, вытащил её из этой передрялки, но я это я. Я все тот же и не понимаю, какие такие чувства мог бы пробудить в красивой странной девушке, но разве что благодарность, в крайнем случае невольное любопытство, и тогда зачем пускать свою жизнь под откос? Меня этим не изменишь. Вот пойду к ней завтра и разочарую.